Сверхъестественная история Когда все спали Как все сверхъестественной истории, произошла она ночью. Часа в два или три вдруг зазвонил будильник. Юлиан Сергеевич протянул руку к подоконнику, пошарил, но ничего не нашел там и включил свет. Будильника на подоконнике не было. Не было его и на столе, и на полу возле кровати. Юлиану Сергеевичу сделалось не по себе. Стараясь не топать, он обошел всю квартиру, заглянул под диван, в книжный шкаф, потрогал двери и даже высунулся в открытое окно. Внизу было два этажа густой, как смола темноты. — Высоко, — подумал Юлиан Сергеевич, — не заберешься. Он растолкал жену и спросил, — Послушай, где наш будильник? — Господи, откуда мне знать, — сонно пробормотала жена. — Будильники не испаряются. На работу Юлиан Сергеевич пришел задумчивый и бледный. Он отозвал в сторону своего друга-конструктора Угрюмова и рассказал ему про ночной случай. «Украли», — решительно заявил Угрюмов. «Украли, украли. Очень даже просто сперли». «Но это же противоестественно», — прошептал Юлиан Сергеевич. «Ведь все заперто было». «Противоестественно», — сказал Угрюмов, «что они унесли только один будильник, а не пианино, например» но ничего, уж в следующий раз они не промахнутся. «Заперто!» — усмехнулся он. «Эти замки открываются чем угодно, гвоздем, спичкой и даже расческой». Противоестественно. Не в пар он превратился, в конце концов. Юлиан Сергеевич припомнил все события минувшей ночи, и ему опять стало нехорошо. «Действительно, черт возьми!» — подумал он. «Не в парже Вернувшись домой, Юлиан Сергеевич потоптался на площадке, оглянулся. Достал из кармана большой ржавый гвоздь и попробовал открыть им дверь. Ничего не вышло. «Практики нет», — решил Юлиан Сергеевич. Спал он плохо. Ему казалось, что по комнате бродят какие-то тени, поскрипывают половицы. Два раза Юлиан Сергеевич вставал, подходил к двери и прислушивался. «Обворуют», — с тоской думал он. Техника старая и техника новая. На следующий день Юлиан Сергеевич поставил новый замок — большой, сейфовый, с двумя круглыми дюймовыми бивнями. Замок закрывался с шумом проносящегося мимо самосвала. Бивни, успокоившись в гнездах, матово поблескивали, словно говорили «Шалишь!». Юлиан Сергеевич несколько раз опробовал свое сооружение, с удовольствием слушая могучий грохот. «Прекрати — Прекрати! — раздраженно сказала жена. — Соседей перепугаешь! Вечером пришел в гости Угрюмов. Он внимательно осмотрел замок и нашел, что техника ничего, только устаревшая. «Ты думаешь?» — спросил Юлиан Сергеевич. Угрюмов ответил, что он не думает, а совершенно точно знает. Эти запоры рассекретили еще в восемнадцатом веке. «Вскрывали за милую душу», — сказал он. «Профессия даже такая есть. Медвежатники — крупные специалисты». Потом Угрюмов ходил по квартире и оценивающим взглядом рассматривал разные вещи. — А коврик у вас ничего, — говорил он, — соблазнительная вещица. Рублей четыреста стоит. — Двести пятьдесят, — поправил его Юлиан Сергеевич убитым голосом. — Тоже деньги, — сочувственно вздыхал Угрюмов. Всю неделю Юлиан Сергеевич укреплял дверь. Он врезал еще один замок, который открывался даже не ключом, а специальным крючком, сделанным на заказ по угрюмовским чертежам. Потом приколотил две задвижки, обыкновенную и потайную. Чтобы отодвинуть потайную, нужно было выколопнуть из стенки кусочек штукатурки и потянуть за спрятанный под ней шнурок. «Муха не пролетит», — удовлетворенно сказал Юлиан Сергеевич, закончив работу. Требуется медвежатник. Это случилось в субботу. Вернувшись с женой из театра, Юлиан Сергеевич попытался открыть дверь и не смог. Ключ поворачивался только наполовину, а потом что-то с силой отбрасывало его назад. — Ну вот, — сказала жена, — этим должно было кончиться. Юлиан Сергеевич заметил, что кончиться все могло гораздо хуже. Замок не поддавался. Юлиан Сергеевич вертел ключ направо, налево, пробовал открыть исподволь и неожиданно, Пытался приподнять дверь, отжать ее плечом, ничто не помогало. — Бедные грабители! — вздохнула жена. — Это же адская работа! Юлиан Сергеевич вставил в ушко ключа, изобретенный угрюмовым крючок, и сильно нажал. Что-то щелкнуло, и в руках у него осталось пол крючка. Вдобавок он заклинил ключ и теперь не мог вытащить его обратно. — Господи! — сказала жена. — Хоть бы какого-нибудь никудышного медвежатника! Она позвонила к соседу и спросила, «Вы не умеете взламывать замки?» Сосед сказал, что не умеет, но это не страшно, в квартиру можно попасть с балкона. Дальше все произошло быстро. Сосед раздобыл где-то лестницу, взобрался на балкон, достал из кармана отвертку, просунул ее между створками, повернул, и окно распахнулось. «Прошу», — сказал сосед. Юлиан Сергеевич вступил на свою территорию и похолодел от внезапной мысли. Получалось, что в комнату ничего не стоит забраться через окно. Ему вдруг вспомнился человек, у которого он неделю назад покупал стекло. Человек доставал из-за голяшки алмаз, бесшумно чертил им по листу, и стекло покорно разваливалось на части. — Придет вот такой, — с ужасом думал Юлиан Сергеевич. — Чирикнет, и ваших нет. За решеткой Труднее всего далась Юлиану Сергеевичу балконная дверь. С окнами на кухне и в спальне было проще. Он напрочь затянул их частой металлической сеткой, оставив только отверстие для форточек. А с дверью вышла заминка. Неожиданно взбунтовалась жена. — Не трожь дверь, — заявила она. — И так дышать нечем. Юлиан Сергеевич ехидно спросил. — Может быть, лучше отдать все самим? Приходите, дескать, родимые, забирайте. Пусть уносят сервант, холодильник, оттаманку, а мы будем сидеть и дышать, — сказал он. Юлиан Сергеевич все-таки нашел выход. Балконную дверь он загородил решетчатой железной ставней. На ночь ставня закрывалась на особый, закодированный номерной замок. Сим-Сим любовно называл его Юлиан Сергеевич. Как-то зашел угрюмов Грюмов, принес отремонтированный крючок. Он с любопытством обследовал сетки кольчуги, потряс двумя руками ставню и отметил, что сооружение — ничего. Только кому надо, тот все равно залезет. — Что ты, — сказал он, — и не такие решетки распиливают, за милую дошу Самая ненадежная вещь — железо. Через три месяца Однажды Юлиана Сергеевича разбудило пронзительное дребезжание. Он открыл глаза. На подоконнике стоял его старый будильник. Вид у него был такой, будто он только что совершил двухсоткилометровый пеший переход. Юлиан Сергеевич зажмурился и потряс головой. Будильник не исчез. Что за чертовщина, подумал Юлиан Сергеевич, от волнения не попадая ногами в шлепанцы. Наконец он благополучно завершил эту операцию, толкнул дверь из спальни и почувствовал, как у него деревенеют ноги. Комната была разгромлена. Со стены исчез ковер. Из серванта большая хрустальная ладья. По всему полу разбросаны носки, полотенца, рубашки, галстук. Юлиан Сергеевич кинулся в кладовушку и не обнаружил самого большого чемодана. Из шифонера пропала нейлоновая шуба супруги. Ступая прямо по галстукам и сорочкам, Юлиан Сергеевич бросился к телефону вызвать милицию и тут, возле аппарата, увидел записку. — Не ищи, — прочел он, узнавая почерк жены. — Не могу жить за решеткой. Ухожу навсегда.